Глава шестая. Движется, дышит, бурлит Россия. Ширятся границы ее, оживают гиблые темные места, новь осваивается. И где вчера лишь зверь рыскал, рыскают люди, подозрительно шарят глазами, замирают на полушаге, услыхав треск сучьев или учуев запах. Вот слабый костерок задымился, потом кострища, топоры зазвенели, вырос сруб другой, третий, где-нибудь на берегу реки или безымянного озера. Взвелись вокруг высоченные кедры, века пережили, видали всякое, и потому клонятся верхушками друг к другу, упал один, другие поддержат. Но ежели человек топором коснулся, ничто не выстоит. И сруб за срубом растут деревни. Новоселы пал пускают, очищая землю для хлебопашества. А все ж тайга беспредельна, и много лет понадобится, чтобы вывести ее под корень. Пока ж зори человек расчищает природу, злодействует. Пока ж храни тебя, творец, Жить всякому надо И по возможности жить лучше. Тебе неуютно на этой земле, Поветрия, недугов, судьбы боишься, Если безоружен зверья. Храни тебя, Бог человече, От стихий яростных, от болезней, От ворогов злых. Со зверьем сам справишься, Но от судьбы не уйдешь. Она у тебя на лбу выписана, за всякое зло воздастся старицей. Думай, думай об этом, час грянет. Пинели с князем перевалили каменный пояс. Путь с Анной кончился, вскрылись реки. Дальше предстояло плыть водой. До самого Тобольска, стольного сибирского града. Князь сгорбился, потух, волосы сплошь закуржавили, Казалось, снег, растаявший на земле, уцелел лишь на голове Бориса Петровича. А голова горяча, полна дум невеселых. Но не высказывал князь своей думы, молчал почти всю дорогу. Что толку от слов? Довольны и того, что Пинелли балабонит безудержно, языком возводит воздушные замки. Легко в них людям, спокойно, потому что люди в замках бестелесные, сплошь выдумки ромея. Может, станут они лет через триста добрее и проще, может, презреют корысти славу. Тогда уж не людьми они называться будут, ангелами земными или еще как-нибудь в том же роде, и, соответственно, жизнь земная грешная кончится. Опять начнется райская жизнь. Но человек в раю заскучает, подастся однажды соблазну, и все опять начнется сначала искуситель, яблоко, изгнание из рая. Не хотелось бы повторения прежней жизни. Сладость, которой тебя закармливают, приедается. Может повторяться, но и в потоп, Садома, и Гамора. Вострубит труба перед страшным судом. И тогда, пережив этот судный день, кто-то оценит обычную сладость бытия. Только тогда. И стало быть, незачем изводить себя мечтою о будущем, способным лишь повторить пережитое. Надо жить днем нынешним, благодарить судьбу за жизнь, дарованную тебе, делать ее чуточку лучше, чем она есть, чуточку чище, чуточку справедливее. Пинелли расписывает выдуманный свой мир. Не греет этот мир князя. Мало в нем русского, мало привычного. Оно привычное — это хоть и дикое, но понятное наше. В этом идеальном мире, предсказанном иностранцам, будут свои жестокости и катаклизмы. Инквизиция – изящней опричнины, яд – деликатней топора. Но ежели будет придуман идеальный русский мир, то его русский придумает. Каждый народ рождает своих мыслителей, своих палачей, свои жертвы. Нерона – С Грозным не перепутаешь. Боярыню Морозову с Марией стерт. Бежит речка, бежит быстрое, время бежит. По речке, по времени плывет князь Юшков, Былое перебирает. Что вспомнить ему из былого? Череду уступок собственной совести. Зато настало время расчета. Иное бы вспомнить дочь Дуню, с дочерью все нескладно вышло, судьбу ее не успел устроить: Жевали, Дарья, живали, горда, вспыльчиво, нравно, долбом стену не перешибешь, скорей, сам расшибешься. Что же с дочерью, что с Россией, оставленной самодержцем, неизвестно кому? Орда алчных псов, без псаря одичавших, кинулась рвать ее, лаять на всех, кто им не угоден. Сами между собой перегрызутся. Держава сделалась псарней, псы — правителями. Каждый норовит ухватить себе кость побольше. Мне ж ничего теперь не нужно, потому и покойно. Все изведал. Любовь, богатство. Славу. Все потерял, и как дерево, вот оно, Вывороченное бурей или медведем плывет по реке, Я тоже плыву, пока не прибьет к крутой излучине. Там зацеплюсь ветвями, стану догнивать. Весны, воды прошумят мимо, Сорвут и прибьют к другому берегу. Дальнейшая участь известна преть, догнивать. Потом частицу истлевшего ствола, быть может, выбросит на сушу, и она станет светящейся по ночам гнилушкой, затем и вовсе в пыль обратится, раствориться в земле, на которой будут шуметь другие деревья. Ну что ж, ну, пусть, я жил. Я стану этим деревьям почвой, пищей. Здесь против законов природы не погрешу, и значит, все идет как надо, как то, к примеру, что человек должен родиться, дожить до старости и уйти в мир иной, только бы не сделаться себе самому обузой. Но что это? Всплеск? Крик? Пинелли сорвался? Вечно с ним, не слава богу, загляделся, плюхнулся за борт. Ничто, ничто, купание полезно, поостынет в русской речке, станет трезвее, совсем помешался на диких своих прожектах. Итальянец фыркал, плыл рядом с суденышком. Казаки кричали ему что-то озорное. Пловцу же было не до шуток. Вот он хлебнул воды, скрылся под волною. Малафей приказал, «Будет вам зубы-то мыть, человек тонет!» Вынули его посиневшего, трясущегося, но нисколько не утерявшего мальчишеской бездумной бодрости. Он отметал невзгоды и каждое утро встречал улыбкой. Князь, напротив, впал в тягостную задумчивость. Втайне он завидовал итальянцу дитя, Дитя порченное, видать, ушибся при рождении живет половиной зрения, и начать чего ж ему всегда весело. Сам Борис Петрович жил другой половиной зрения, да и та уж притуплялась, поскольку утерял интерес к себе и к жизни. Влечет серая, пенистая волна, пусть влечет куда-нибудь да вынесет, ежели не в Тобольск, то на дно речное утянет, не все ли равно. А берега оживали. С известковых и гранитных обрывов рвались шумные потоки. На срезах обозначилась мать и мачеха, в ложбинках и ериках еще таился бурый снег, ноздреватый и крупный, на полянках водили хороводы-подснежники, вот Мишка вышел вальяжно на берег, окунул в реку Лапу, зябко. Выдернув ее, лениво зевнул, зажмурил глазки и засопел. Дрему его вспугнули громкие голоса, шлепки весел. Глухо уркнув, медведь взобрался на кручу и уж оттуда стал наблюдать за людьми, плывущими по реке. — Держись подали от берега, — велел Малафей кормщику. Вдруг в гости надумает. — День-то какой! «Тихий!» — думалось, наверное, медведю, провожавшему взглядом суденышка. «А эти шумят. Что им тут надо? Живу, никому не мешаю. Не худо бы лосятинкой разговеться, зиму в берлоге лапу сосал. Пойду на промысел». Облизнувшись, медведь отправился в лес. У него начинались свои заботы. На палубе дощаника прыгал, согреваясь итальянец, бормотал строки из божественной комедии, но даже и эти великие стихи не грели, и солнце, уходившее на отдых, согревало слабо. Сквозь золотую сеть заката проглядывалась ночь, Заря растворялась в ней, Но по взбаламученной, словно кипевшей окраине, Еще сверкали золотые прожилки, Тоненькие, слепящие, похожие на корешки трав Или только что народившихся деревьев. Хоть и тонкие они, хоть и младенчески слабы, Но полны обещания грядущей жизни выплывет утром из темных сумрачных глубей солнца, засверится пташки-заревки, вольно и радостно вздохнет земля, игулкий вздох ее передастся морям, рекам, от берега до берега прокатятся волны, начнется иная, не вчерашняя жизнь. Пока ж дощанник плывет, и надо думать о ночлеге, Уже близка столица сибирская, Скоро эта речка сольется с Тоболом, Тобол с Иртышом, на стыке которых сияют маковки Нерушимого Тобольского Кремля. «Что-то ждет нас там», — вздыхает тяжко князь, «Что ждет? А не все ли едино? Веку-то с воробьиной нос». Осталось.